Глава 23. Что же произошло? Знания полились в меня, наполняя образовавшуюся пустоту и отвечая на все мои вопросы. Это сродни с прозрением и горьким разочарованием. Нет, они уже не смогут заставить меня перейти на другую сторону, потому что я полюбил этот мир. Земля мой дом в том виде, каком есть со всеми людьми, населяющими планету. Поэтому я согласен с мастером и проговариваю вслух все свои команды для тех, кто шел к тому, чего сам не знает. Вернее, они верили, что спасают свой мир. Соратники, друзья мои, верные братцы. Те, кто погиб, прорываясь сюда через весь чертов ад. Гвардейцы слышат все и внимают. Утечка средств подавления вследствие крушения, деградация при отсутствии сигнала контроля, комментирует интеллект, рассказывая об оргалидах. Приоритетные задачи средств подавления утрачены. Присутствует высшая ступень мутации и отчуждения, развитие по сценарию эволюции, цель низших выживание, Цель умеренных сбор утерянных энергоресурсов, цель высших. Поиск воссоединения с высшими лордами. Излучатель на полный импульс, объявляю. Исправен. Охват 90,3% площади поверхности планеты. Докладывает интеллект. Готов. Нейтрализация. Командую уверенно. И излучатель, который торчит в виде плавника из корпуса, дает мощнейший импульс, настроенный на сознание арголидов, что расползлись по всему миру. Одни умрут за мгновение, другие превратятся в кристаллический камень, постепенно угасая. Третьи останутся дикими, но их не так много, и уж точно таких не будет здесь. Сигнал прошел. Нотром я почувствовал, какой колоссальной энергии потребовало это. Все, теперь мои товарищи в безопасности, хотя бы те, кто уцелел. Текущее состояние экспансии запрашиваю я, окидывая ошарашенные лица гвардейцев. Даже Агнесса теперь подняла свое очаровательное личико и озирается по экранам вокруг, которые наглядно транслируют желаемое. В какой-то момент мне показалось, что ее, наконец, озарило. «Задействован алгоритм непредвиденного обстоятельства», — докладывает интеллект, показывая на экранах невообразимые схемы и настоящий цветной кинофильм. До отправки автоматического сигнала о армаде вторжения 18 планетарных суток, 6 часов 13 минут. Независимо от результатов подавления планетарной обороны. «Как это?» — ахнула небесная. «А не из-за этого ли ты спешила предотвратить катастрофу и истребление? Или мастер передумал и решил договориться с армадой, чтобы они простили его?» «Через 18 дней сюда нагрянет что-то пострашнее аргалидов, прокомментировал Олег зло. «Что-то в этом роде». «Неверно», — возражаю я. «Для прибытия им понадобится год, и они все равно должны ориентироваться на маяк». «Но точка невозврата наступит уже через 18 дней», — произнес Румянцев и навис надо мной. «Делай, что сказал мастер, и поскорее отключай маяк». «Хорошо». Отвечаю спокойно и дальше интеллекту. «Внимание! Сообщение Армаде!» Щелчок. Олег взвел курок револьвера, направленного прямо мне в лоб. Женщины встрепенулись. Агнесса сделала хищный вид, чуть присев, будто готовится прыгнуть на идиота. «Олег!» — воскликнула Небесная, потянувшись за своим оружием. «Не вздумай сказать лишнего, гад!» — воскликнул Румянцев, угрожая выстрелить. «Это и мой дом», — отвечаю ему бесстрашно. «Верится с трудом», — огрызнулся. «Олег, замолчи!» — рявкнула на него принцесса сиплым голосом, к которому я уже привык и кивнула мне. «Внимание! Сообщение Армаде, продолжаю уверенно. «Планетарную оборону подавить невозможно. Высшие лорды мертвы. Вторжение нецелесообразно по причинам». Прогноз больших потерь, скудные ресурсы, несовместимость атмосферы. Отправить. «Выполнено», — докладывает интеллект спустя секунды, за которые я не решаюсь вздохнуть. «Маяк отключить», — добавляю. «Выполнено». Ну вот и все. Выдохнул с облегчением. Но тут же почувствовал, как же сильно устал. «Могу спокойно уснуть прямо в кресле, стоит только опустить тяжелые веки. Однако гвардейцам все не имется. А это точно то, что сказал сделать мастер?» Зашипел Олег и даже повернулся к принцессе. «Спасибо, что хоть револьвер свой опустил, но в кобуру так и не спрятал». «Я... я не знаю, но ты же все слышал», — ответила небесная неуверенно. «Мастер сказал отправить знаки. А вдруг он что-то упустил?» наводит смуту румянцев. Одна лишь Агнесса молчит, отвернувшись от меня. «Мастер», — ухмыльнулся я, уже зная правду и снова интеллекту. «История крушения. Кратко по существу. Агнесса, тебе будет интереснее других послушать и посмотреть». И голос с кинофильмом на экране, где некоторые главные актеры нам знакомы, поведал все. На простом русском языке. Но сперва о предыстории, что осталось для меха гвардейцев за кадром. Та, что влилась в меня до того, как я все осознал сполна. Некая всесильная и высокоразвитая цивилизация активно колонизирует галактику. Сперва на предполагаемую планету для экспансии посылается один корабль. Он прибывает в звездную систему, до которой добирается долгие годы. Первым делом он устанавливает маяк для того, чтобы армада могла совершить быстрый скачок сюда по его координатам. Так экономится огромное количество ресурсов. Далее корабль разведывает, а следом подавляет вооруженные силы и всякое сопротивление местных. На его борту есть страшное оружие. Это существа с порабощенных планет. За тысячи лет выбор пал на самых эффективных и живучих практически в любой среде существ. Аргалиды. Их выпускают как чуму и дальше наблюдают с орбиты, как будут справляться аборигены, а когда от жителей планеты ничего не остается, прибывают колониальные корабли для освоения. На случай, если оргалиды выходят из-под контроля, имеется излучатель, настроенный подавлять их волю. Также есть и средства физического подавления, мы зовем их михарами. Но на самом деле это всего лишь доспехи. Те, что именуются гибридами, более развитые доспехи, предназначенные для высших лордов, которые и показывают их неоспоримую силу в случае восстаний. Высшими лордами называют тех, кто останется на планете в качестве хозяев или наместников. Это кровные дети императора воинственной цивилизации, каких у него тысячи. По особому закону и ритуалу они должны пребывать первыми и восходить в итоге на трон в обновленном мире. Их пробуждают, растят, дают познание о родине и их отце. Нас доставили сюда в капсулах на этом первом корабле. Около сотни лет мы в замороженном трехлетнем возрасте хранились для исполнения высшей цели. И если бы все удалось, мы бы пробудились с иной памятью и не узнали о мире, существовавшем здесь до нас. Так и предполагалось императорам, дабы лишить своих детей чувства вины, дать им якобы чистый и свободный мир. Но что-то пошло не так. Вот об этом я и предложил гвардейцам послушать. А все, что выше, оставил лишь для себя. Корабль с чумой из Аргалидов прибыл в Солнечную систему 43 года назад, комментирую презентацию. Экипаж нашего корабля состоял из сотен слуг. Это простые рабы, обслуживающие корабль в пути. А также воины, предназначение которых вечно служить высшим лордам и защищать их. Рабы жили естественной жизнью, передавая знания и участь из поколения в поколение прямо на корабле. Воины впадали в спячку, чтобы замедлить старение, но и они жили поколениями. Мастер был рабом, который занимался обслуживанием доспехов. Он был рабочим высшего класса, но это не меняло его положение по крови. Федор, выдававший себя за моего дворецкого, был воином, который следил за состоянием резервуаров с высшими лордами. А также ему были вверены их доспехи. Должность надзиратель была высшей должностью на корабле после должности капитана. Вздохнул глубоко, ощущая нахлынувшее волнение. «Гвардейцы смотрят на меня ошалело, возможно, еще не верят. Но ничего, я продолжаю. Когда мы прибыли к вашей планете, мастер решил совершить саботаж. Неважно, какие он преследовал мотивы, но надо отдать ему должное. Планы цивилизации по захвату Земли он нарушил». Арголиды не были высажены централизованно, им не был отдан приказ уничтожать. Им не установили план развития и совершенства. Мастер использовал свой доступ к михарам и совершил восстание, в результате которого погибли почти все члены экипажа. Многих он сумел устранить, некоторые засели в грузовых блоках. Тогда он и решился на аварийную посадку, отделив от главной рубки большую часть корабля со смертоносным грузом. Он спасся в носовой части, направив ее в Байкал. Судовой журнал гласит, что при приземлении и носовая часть получила повреждения, лишившись навигации. Эту же с аргалидами он бросил на произвол. Часть тварей выбралась и начала бесчинствовать. Возможно, мастер предполагал подобное с самого начала. Все слушают, раскрыв рты, и не перечат, даже Агнесса. «А мне больно продолжать, но я это делаю». Что касается выжившего надзирателя, о котором мастер узнал не без моей помощи. Тогда он оказался в западне, оставшись в грузовых блоках корабля, о чем мастер знал. Но он не предусмотрел того, что надзиратель успел спасти меня и мою сестру. Вынес нас из хранилища, когда все началось. А затем подготовил спасательную шлюпку, на которой вместе с нами покинул падающий корабль. Скорее всего, мой приемный дед нашел его в спящем виде, как и нас с сестрой в тех капсулах. Остановился, чтобы отдышаться и вновь осознать вложенное так скоро в мою голову. Анна Третьякова, моя сестра, те две разбитые пробирки в Медвежьей пещере, в них мы и существовали в состоянии глубокого стазиса все то время, пока корабль летел к земле. Как много всего я узнаю, и больше ничему не удивляюсь. Мне лишь жаль, что узнал об этом так поздно, и наш последний с Анной разговор отзывается теперь болью. Нельзя было так расставаться, нельзя было быть таким чужим. Кто, если не я, мог наставить ее и поддержать? Ведь в этом мире мы одни. Как же беспечно и безответственно я поступил. Глупая, потерянная девчонка нуждалась во мне и наломала дров из-за меня. «Андрей, все, что ты говоришь», — начала Небесная неуверенно, но я перебил. «Мастеру было выгодно править в тени российского императора и кормить гвардию ограниченными по возможностям мехарами, чтобы не сильно побеждали. Если бы вы знали, какие возможности есть у машин, чтобы не вызывать подозрений у мастера о существовании нас и его самого, надзиратель и настроил медведя моему деду подобным образом». Что? «Удивлены? Мечи на таких совершенных механизмах? Вам самим не смешно?» Молчат, потупив взгляды. Продолжаю. Мастеру так хотелось, чтобы все зависели от него, что он спрятал пару сотен боевых машин на дне Байкала и настроил радары действующих мехов так, что ничего нельзя обнаружить. Все шло гладко. Но потом он вспомнил о маяке а может и не знал о нем вовсе, пока не появилась моя сестра. Всем вам хочется верить, что его побуждение искренне, и он хочет в первую очередь спасти мир, но я полагаю, что Григорий Ефимович просто не захотел, чтобы сюда нагрянули те, кто знают его истинное лицо. За восстание Кара была бы неминуема, тогда он решил задействовать все средства. Лучшие силы Российской империи, все ресурсы Британии. «А еще тебя, Агнесса!» «О чем ты?» — раздалось бесцветное от девушки. «Теперь нас пятеро», — продолжил я жестко. «Тех, кто выжил после крушения корабля. Пятеро тех, чья родина далеко за пределами этой звездной системы. Я с сестрой. Надзиратель. Мастер. И ты, Агнесса!» Об этом гласит судовой журнал «Ошибок быть не может». Так вот знай, ты из касты воинов, что были на корабле. Мастер оставил тебя в носовой части, что приземлилась в Байкал, одну единственную. Что значит единственную? Неожиданно взвинченная Агнесса подскочила ко мне и нависла со взглядом сущей бестии, будто снова почувствовала себя в кабине. Такая красивая, когда злится. Но взгляд, потерявшего смысл существования человека, вызывает глубокое сожаление. «Отвечай!» — рявкнула готовая вцепиться. «Мастер убил всю твою семью, все четыре поколения, и даже маленьких братьев и сестер не пожалел. Захочешь посмотреть на них, только скажи, я выведу на экран фотокарточки». «Ты лжешь!» — вскрикнула девушка и отскочила от меня. Звериный рык раздался, взбудораживший душу, потому что я все же вывел изображение всех двадцати трех членов ее семьи, среди которых есть очень много на нее похожих родственников. «Это жестоко!» — выдавила Небесная и схватилась за голову, когда услышала плач на взрыт. «Правда не всегда ласкает слух. Иногда она убивает», — произнес я непоколебимо. «И ваш мастер мог давно прекратить все беды, если бы хотел этого». Но его все устраивало, пока не запахло жареным. Многие жертвы на его совести. Договорив, поднялся с кресла с трудом и прервал незримую связь с интеллектом, потому что больше не могу держать с ним сопряжение. Он все пичкает знаниями и пичкает. Голова тяжелая. Сразу и не переварить. Многое в голове, только что ясное, снова мутнеет. Быстро полученные знания утрачиваются, потому что эта процедура должна длиться намного дольше. Принцесса обняла Агнесу, утешает ее, какое милое зрелище. Даже несмотря на то, что Анастасия смотрит на меня теперь волком. «Задача выполнена, Ваше Высочество», — спрашиваю не без сарказма. «Мир спасен? Угрозы миновали?» — подумал о сестре вдруг. «Мне очень хочется ее увидеть. Если вернут поместье в Слюдянке, я бы забрал ее туда, там тихое место, берег Байкала и никаких лживых людей» а если захочет, мы будем путешествовать с ней, отправимся куда захотим. «Олег!» — вскрикнула Небесная, резко переводя взгляд за мою спину. А я почувствовал, что холодный металл буквально уперся мне в затылок, отчего пошатнулся вперед, увеличивая дистанцию. «Угроза не миновала, пока ты живой», произнес Олег хищно, явно не упуская меня с прицела. «Потому что в любой момент все можешь изменить». Мастер спас наш мир не ради власти. Он пожалел нас. Он наш истинный спаситель. Слова твои лишь подтверждают все им сказанное. Мастер предвидел и это. Именно по этой причине я здесь. Олег, остановись, произнесла принцесса еще более угрожающе. Вижу, как потянулась к кабуре, отпряв от Агнессы, которая, в свою очередь, пронзала Олега недобрым взглядом. И стало крадущимся шагом обходить со стороны. "Моя миссия исключить все угрозы", прошептал Румянцев, как одержимый. "Он связан с Аргалидами, я знаю". Я почувствовал на своей шкуре. "Не смей!" вскрикнула небесная. Агнес сорванула на Олега, но поздно. Раздался щелчок, через мгновение прогремел выстрел. Сердце в груди обвалилось. Вот и все. Ударило в затылок и сотрясло. Швырнула голову так, что рухнул вперед и без того, пребывая без сил. В ушах зазвенело. «Андрей!» Завизжала Агнеса, тщетно пытаясь ухватить меня на лету. Сил-то и у самой никаких нет. Куда полезла? Тревога! Слышу голос интеллекта сквозь звон, который залепетал уже, похоже, по второму кругу. «Угроза жизни высшему лорду. Ограничение защиты. Сбой. Устранение. Вижу белый пол перед собой, будто в замедленном течении времени. Крови нет. Кое-как поднял голову и не поверил, что я все еще живой». «Теперь не уйдешь», — зашипел Олег, вероятно, решивший меня добить. Через мгновение принцесса дернула револьвер из кобуры и сходу выстрелила в Румянцева. Почти одновременно и он произвел свой второй выстрел. В тот же миг Агнесса выпрыгнула передо мной, закрывая небесную и приняла шальную пулю на себя. Ударился о пол упавший Олег позади. Настя успела подхватить сползающую без сил Агнессу, получившую удар в грудь. Хмурый взгляд бестии, переполненный ужасом, устремился на меня. Голубые и прекрасные, что чистое светлое небо, глаза заметались, но вскоре уже точно смотрели в мои, будто она успела меня потерять. Но теперь нашла. «Прости меня!» — прошептали ее губы. Взгляд стал безмятежным и отстраненным. Она запрокинула голову, обратив свой лик уже в сторону Небесной, которая опустилась вместе с ней на колени, и попыталась зажать рану, держась до последнего и пытаясь не терять самообладание. Пуля попала в область сердца. Кровь полилась ручьем. — Андрей? — прошептала Агни еще тише. — Живой, девочка моя, живой, — ответила Небесная, едва сдерживая слезы. «Не убивается никак, ей-богу!» Агнесса растянула губы в улыбке и произнесла, закрывая глаза. «Тогда я очень хотела согласиться. Передай ему!» «Обязательно, обязательно передам!» зашептала принцесса в ответ. «Прости меня. Я так виновата перед тобой!» Кое-как поднялся, приходя в себя от легкой контузии и, убедившись, что румянцев с дыркой в лбу точно мертв, подполз к моей любимой. Бывают моменты, когда ты осознаешь, что сражаешься не за весь мир, а за одного единственного человека. Чтобы побыть с ним, чтобы понять его, чтобы разделить с ним все самое радостное. А иного не можешь и вообразить. Да безумия не можешь. Но поздно. Все, – прошептала Настя, и разрыдалась с бездыханной Агнесой на руках. Интерлюдия. Федор. Двадцать два дня спустя. Линден квандун О первый надзиратель экспансиона 1198, давно забытое имя, давно забытая должность. Но забыть предназначение невозможно. Моей задачей всегда было благополучие императорского рода. Я уберег детей в спасательной капсуле при крушении, едва не потеряв их. Нашел им пристанище в новом мире и добился места подлинных них. Это я примчал к князю Василию Сабурову на гибриде и предложил сделку. Только после этого была организована экспедиция в тайгу до шлюпки, где они вычистили все, уничтожив улики. Я должен был заботиться об обоих детях. Но мне пришлось выбирать, с кем могу остаться. Андрей был для меня важнее таковы порядки рода. Тогда я и упустил Анну» которая попала под влияние высшего Аргалида, Поначалу решил, что она стремится убить брата, поддавшись деградации сущностей. Иначе как объяснить нападение на училище, где она чуть не убила его? Опасения были, что и Андрей мог получить зов от Фиолетового, которые к нам подбирались. Его неподготовленное сознание могло сдаться перед деградированным разумом высшего Аргалида. Оно могло быть поглощено. Я думал, что после крушения оставалось одно — дождаться автономного сигнала, не высовываться. Но старший раб Ихо, назвавшийся Мастером, стал активно действовать. Он подобрался к властителям планеты и купил их расположение нашими технологиями, а, возможно, просто заморочил голову чудесами. Но главное его достижение, что сумел приспособить аборигенов к доспехам. Он научил их пользоваться ими, пусть и ограничил. Ихо начал свою игру. Он не знал обо мне, а значит, не ведал и о самом дорогом, высших лордах. Без средств познания корабля эти дети были, что слепые котята. Мне не удалось провести инициацию. Оставалось только одно — обучать Андрея вопреки всему, хотя бы одного. И не просто, чтобы умел владеть. А в конечном итоге добрался до корабля и осознал свое предназначение. Но чтобы это осуществить, мне потребовалось убрать все препятствия. Первым стала его приемная семья. Князь Константин сам подтолкнул меня на это, когда заявил, что сын никогда не пойдет в училище из-за своего проклятия. Натравить синего на поместье Сабуровых было несложно. Главное — подвести его и подгадать момент, когда оголять кристаллы. Тогда я страховал его на медведе. Но необходимость отпала, мальчик защитился сам» впрочем, как и подобает лорду императорских кровей Великой Звездной Империи, которая не должна терять своего сына, которая не должна быть обманута. Дождавшись, когда гвардейцы Российской Империи покинут место, а солдаты Британии потеряют бдительность, вхожу в улей и быстро добираюсь до корабля. Михар Суслова, на котором я прилетел в США, Пришелся как нельзя кстати. К тому же через единственный доступный шлюз попасть можно только в доспехах. Таков функционал. Корабль задраен. Андрей позаботился, чтобы вовнутрь никто не попал. Но мой доступ не ниже. Я ведь надзиратель. Добравшись до рубки, радуюсь удаче. Андрей не перестроил ее на себя, иначе бы я не смог осуществить свой план. Он же использовал последнюю конфигурацию, мою конфигурацию. Усаживаюсь в кресло, активирую маяк и посылаю сигнал Армаде. Через год она будет здесь. Дожить бы, теперь я слишком слаб, и силы еще нужны мне. Потому что это еще не все». Миссия корабля была не завершена, поэтому восстановим порядок. Излучатель набирает силу, а затем передает мою команду спящим оргалидам. А интеллект ⁇ резервуаром средств подавления, каких еще много на корабле. Все, что было до этого все 43 года, жалкое подобие атаки. Узрите мощь Звездной империи и не ждите пощады. Навигация восстановилась. Все работает исправно. Пожалуй, начнем с нового пристанища моего главного врага. Мастера. Легким посылом мысли. Я обозначаю остров, обрекая его на смерть. Теперь цель атаки Британия. Аргалиды пробуждаются вновь. Конец третьей книги. Читал. Вадим Кривошеев